Глава двадцать семь. Летиция. Глупо получилось. Споры и ночные вылазки в бандитские районы до добра не доводят. Я ведь даже идти не хотела, Руби уговорила. Чего нам бояться? Рум – будущий боевой маг, а у Ниса – фиолетовая мантия. И одно лишь это заставляет людей шарахаться. Не замечала, чтобы от моей мантии кто-то шарахался. На факультете кукловодов учится не только Нис. И мне ли не знать, что студентов-первокурсников никто не воспринимает всерьез? Будь у них хоть серебро-малиновая вкрапинку мантия. Но Рубина намеков не понимала. Надо поддержать Рума. Пусть он лучше под присмотром наведается в пеструшке, чем попрется туда один и сгинет. Под присмотром гномы и человечки? Хотя в словах Руби была истина. Неугомонный Рум постоянно заключал дурацкие пари, обычно заканчивающиеся неприятностями. Недавно в столовой он наспор выпил 20 стаканов компота. Его сокурсники-боевики составили их перед носом оборотня, и пока он вливал в себя сладкий напиток, орали, хлопали и топали ногами. Рум справился, но потом ему стало плохо. Пришлось вызывать мэтра Орта. Декан мог бы подлечить оборотня заклятием, но заставил выпить зелье. Крошечный флакон оказался наполнен такой вонючей дрянью, что веки разбежались, зажимая носы. Бедняга Рум едва не прослезился. Чувствительный нюх добавил страданий. Но ему пришлось выпить зелье до последней капли. «Ладно», — вздохнув, согласилась я. Я успела соскучиться по Ларнису. Он с утра куда-то запропастился. Так хотя бы вечер проведем вместе. Не в самой приятной обстановке, но с Нисом. Ничего не страшно, он и Руму не даст натворить глупостей. Однако Нисс не пришел. Рум клялся, что искал его повсюду. Чуть ли не под столы в библиотеке заглядывал. Но сосед по комнате как в воду канул. «Ты не можешь передумать, Летти! Мне нужно двое свидетелей!» Рум состряпал умильную Моссю. Когда-нибудь ему надо открыть глаза на то, что застенчивая улыбка Плохо сочетается с торчащими из-под верхней губы клыками. Но ведь я правда не могла уйти и оставить Руби одну с этими разгильдяями. В лучах заходящего солнца самый опасный район выглядел мирно и вполне дружелюбно. Покосившиеся хибары казались романтичными руинами заброшенного древнего города. Улицы оставались тихими и безлюдными. Говорят, что после заката здесь творятся страшные вещи что время от времени в пустых домах находят трупы жителей Ройма, пропавших без вести годы назад, и никто никогда не отыщет их убийц. Но до того, как солнце полностью спрячется за горизонт, еще оставалось время, и я надеялась, что мы успеем вернуться прежде, чем окончательно стемнеет. По дороге Рум хвастался тем, что на тренировке одним огневиком спалил дотла соломенное чучело – Он, увлеченный рассказом, размашисто шагал вперед. Руби в припрыжку бежала следом и с восхищением поглядывала на хвостунишку. Нарв пытался уличить Рума в обмане. «Что, так уж дотла? Рассыпался горсткой пепла?» А я немного отстала. Не помню, что меня отвлекло. Мне показалось, что меня кто-то окликнул, хотя, как я поняла позже, это было решительно невозможно. Я остановилась у стены дома, не заметив, что наступила на дощатый настил, а когда прогнившие доски треснули под ногами, было уже слишком поздно. Я рухнула в темноту. Так испугалась, что перехватила дыхание, я и крикнуть не смогла. К счастью, я упала на гору какого-то тряпья, а не на железные штыри или торчащие верх ножками старой кровати. Повезло, но от страха я выплеснула силу. Ошибка начинающих магов. Старшекурсники снисходительно зовут такой неконтролируемый выброс «обделаться от страха». Грубо, но точно. Наверху еще горел закат, а здесь, в подвале брошенного дома, было темно, как в колодце. Света, проникающего сквозь дыру в потолке, едва хватало, чтобы разглядеть смутные очертания старых шкафов и сундуков с откинутыми крышками, стоявших вдоль стен. «Ребята!» Закричала я. Встала под отверстием, надеясь увидеть лохматую голову Рума или четыре тонкие косички Рубелы. «Ребята, вы где? Я провалилась!» Никто не отвечал и не приходил. «Вот балбесы! Потеряли меня!» Мрак вокруг сгущался, и холод, после того, как я несколько минут простояла на месте, пробрался под подол юбки, начал леденить щиколотки. Оставалось надеяться, что приятели опомнятся прежде, чем я замерзну здесь насмерть. За спиной раздался шорох. Я подскочила чуть ли не до потолка. Жаль, что я не оборотень, который умеет прыгать выше собственного роста. И не фея с крылышками. И не дракон. Можно перечислять бесконечно, но фантазии не уберегут от опасности. Нос защипало. Я дотронулась до него, посмотрела на пальцы. Кровь. Только не хватало. Здесь кто-то есть? прошептала я. Да.